Тусклый свет. Как дела, Анит? Услышал Атлан в своем ухе. Все по плану, наше место сбора чуть в стороне, но в расчетное время успеваем, сразу ответил он. Отлично, сказал Шишкин. У нас осталось три контейнера. У нас четыре, уточнил Анит. Работаем. Атлан уже его не слушал, он был увлечен резкой огромного кристалла. Вокруг него копошились роботы, поминутно анализируя состояние породы что-то отпиливая или протаскивая мимо. Он привык к движению вокруг, шорохом и вспышком лизаков, но вдруг его внимание привлекло что-то особенное. Голубоватый блеск среди фиолетово-лиловых оттенков. Он мелькнул справа на самой границе поля зрения и исчез. Анит решил, что ему показалось или какой-то робот сверкнул у него за спиной. Ведь присутствие живого он не ощутил. Вспомнив о времени, он посмотрел на хронометр, как вдруг его грудную клетку что-то сжало. Анит опустил голову и увидел нечто крепко обхватившее его туловище отдаленно напоминающий наскоро слепленный панцирь. Он имел вкрапление пульсирующих огнями минералов, связующие их массе неизвестной ему природы. Но это он поймет потом, а сейчас резким рывком его сорвало с места и неимоверно быстро потащило вглубь пещеры. Воин успел подать лишь телепатический сигнал бедствия, охваченный испугом от внезапности, удивлением и ожиданием плохого исхода. От лютого давления и тряски они почти сразу потерял сознание и болтался в тисках трепичной куклы. Существо точило все быстрее, попутно сильно ударя его об пол, стены и потолок. Удары уничтожали снаряжение, выводя из строя одну систему за другой. Шлем отлетел и долго еще громыхал, скатываясь куда-то вниз. После продолжительной атаки они безвольно полетелся на каменистую землю. Он был все еще без сознания. Его затащило в пещеру с кристаллами нежно-голубого цвета. Здесь было темно и прохладно. «Анит! Анит! Анит, призываю тебя!» – услышал краем сознания еще не вполне пришедший в себя Атлан. Он ощущал благостное прикосновение к своему сознанию. Эта сила влекла и затягивала его. Нужно было только поддаться. Чудный сад, в котором он очутился, был соткан из запахов и легковесных парящих частичек самых разных цветов. Они колыхались вокруг более плотных структур, образуя цветы невиданной красоты. Все было живым, легким и умиротворяющим. Атлан совершенно растворился в этом мире, с каждой минуты все больше и больше забывая себя самого. Пространство заколыхалось, от какого-то источника пошли волны, и сад стал видоизменяться, приобретая более четкие формы. Проступали строения, оформлялись кустики и деревья, некоторые цветы преобразовывались в райских птиц. Он увидел ее, ласково улыбающуюся и неподвижно приближающуюся к нему. Девушка в красном, пышном старинном одеянии была частью и источником этого пространства. Он это понял сразу. «Здравствуй», — наконец сказала она. «Здравствуй», — неуверенно ответила Нит. В голове роились вопросы, но он не смел их задавать. «Я слышу тебя и дам все ответы», — вновь улыбнулась она. Но пришла с другой целью. «Сейчас ты в очень серьезной опасности. Без сознания лежишь в глубокой ледяной пещере. На тебя напала демоническая древняя сущность. Я хочу помочь тебе. Ты готов сражаться?» Давняя вдруг почти шепотом сказал он скорее сам себе и с шумом упал на колено, преклонив голову. Перед ним была одна из древнейших людей вселенной, выжившая в Великом Ужасе и перерожденная. Девушка улыбнулась. Макуша не любила этот титул, данный ей много веков назад, когда она в составе Геруси еще контактировала с простыми людьми и другими народами, помогая смертным и обучая их. «Что нужно делать?» – коротко спросил Атлан. Очень скоро ты придешь в себя. Как только сознание вернется, не шевелись. Я дам сигнал и тебе нужно будет сделать курок налево. Там натолкнешься на зачарованный меч-кристалл. Это древнее оружие необходимо активировать. В этом я тебе помогу. Дальше пригодятся твоя сноровка и искусство воина. Ясно, это уже немало. У него есть слабые места? Я знаю лишь, что его нужно поразить в естество, но где у демона точка средоточия я не знаю. Он сильный и блокирует меня. Поначалу Анит удивился, но вскоре понял, что кроме давних из рода людей были еще и изначальные древние сущности и, видимо, судьба свела его именно с одной из них. Почти неуязвимые, вечно голодные, злобные порождения умирающих звезд, они, охваченные жаждой крови и страданий, порабощали целые миры. Анит расценил это как возможность проверить себя в истинном бою, победить или исчезнуть. «Ах да, я обещала ответа, сказала девушка, — «спрашивай, Они задумался, но вопросы уже ушли на задний план. Хотя один все еще волновал его. «Я хочу понять, почему ты помогаешь мне, давняя? И что я должен дать тебе взамен?» – спросил он, осмелев. «Меня зовут Макуша. Местные жители – кроткий и прекрасный народ. С момента катастрофы они страдают от этой сущности, заключенной в ледяной пещере. А я клялась охранять живое, беречь уникальное. Ты спасешь их от мук и забвения. Это и будет твоей платой. А где мы сейчас?» Сады Руси, я вижу тебе тут по душе. — Очень, — сказал он, глубоко вдохнув аромат покоя и красоты. Теперь он был готов к сражению и чувствовал это. — Я буду рядом. Тебе пора. Твое тело пробуждается. — Благодарю, Макруша. Я буду тверд и разумен, — сказал он и сотворил жест Атлана, идущего на смертный бой. И вот Анит уже лежит на ледяном полу из вечного плена демона. Что ж, не в первый раз он совершит немыслимое. Он замер неподвижно, ощущая всем телом пронизывающий холод. Длительный военный опыт подсказывал, что необходим план действий, и тогда даже самое рисковое предприятие имеет шансы на положительный исход. Давня назвала это существо демоническим и посоветовала взять какой-то меч-кристалл, видимо с магическими свойствами. Упомянула, что сущность здесь в плену и выживает за счет местных жителей. Чтобы убить ее, нужно поразить самое сердце. Вопрос лишь в том, физически это плен или метафорический. существует ли естество на самом деле. Рассуждение Атлана прервал новый звук, шуршание и легкое потрескивание, словно кусочки камней кто-то измельчал ступки. Звук приближался. Анит понял, что настало время действовать. Его пробуждение не осталось незамеченным. Он приготовился к сражению, возможно последнему и самому важному. Все ощущения обострились многократно. Он чувствовал пространство вокруг буквально кожей. Его сознание расширилось за пределы тела, проникая во все сущее. Вот он уже стал ощущать присутствие чьей-то дикой воли и немоверного голода, различать, как сущность управляет неживыми объектами. Кто-то сильный и агрессивный хотел попробовать его на вкус, выпить без остатка. «Ну что же, я чувствую тебя, враг мой». «Пора», — ответом послужили слова Макуши, которая читала древние заклинания для пробуждения меча направляя их силу через Атлана. Хамадос Ужас услышал в своей голове еле различимые слова Аннит, но времени думать об этом уже не оставалось. Молниеносный рок к оружию застал врасплох древнее существо. Оно замешкалось и кинулось в атаку с задержкой. Этого времени хватило для активации меча. Он оказался очень удобным для рук Атлана. Прожилки на нем засветились ровным голубым светом, касаться которого было опасно так как это свечение испепеляло плоть. Они встречали неведомое уже на ногах и с оружием, преисполненный жгучим желанием сразить монстра, кем бы он ни был. Первые удары, как казалось, были самыми мощными, и Атлан успешно отбил их, предугадывая атаки. Его вооружение было при нем и состояло не только изновь приобретенного меча. Он скорее был дополнением и сейчас не играл особенной роли. В снаряжение кванфатомцев всегда входила небольшая интеллектуальная независимая установка, разработанная на основе кварк-генератора. Испуская разовое излучение, она расщепляла материю до первичной и всегда играла роль незаменимого партнера в бою. Расщепитель был монтирован в костюм и имел несколько выходов в шлеме, плечах и спине, прикрывая Атлану слепые зоны. Сам Анит никогда не расставался со своими любимыми кинжалами Лентлы серебристыми с бирюзовым отблеском, созданными из сверхлегкого и прочного металла отиума. Изящные и изогнутые в утонченных традициях чародейских и аманамов, они надевались на ладони или крепились на экзокостюм, располагались вдоль лучевой кости, благодаря чему не сковывали движений, всегда пребывая в бою. Сам костюм поглощал большую часть энергии удара, распределяя ее по системам. В боевом режиме это позволяло не только избегать серьезных травм, но и наносить усиленные удары в ближнем бою. Руки в локтях и кистях, а ноги в коленях и ступнях имели зону высвобождения полученной в ходе боя энергии, вследствие чего противник получал больший урон. Вот и сейчас Анит прикрепил к спине меч за ненадобностью и Ходко справлялся с щупальцеобразным врагом. Мастерство, доведенное до совершенства, так можно было описать происходящее. Атлан мощный и одновременно отически двигался быстро и ловко, рассекая безжизненные, но опасные каменисто ледяные конечности. Оказалось, они были направлены отовсюду, готовые проколоть его, как зверя, и пробить насквозь. Изначально промороженный и гладкий пол пещеры был устлым многочисленным ломом, что усложняло условия боя. Они расчищал себе площадку мощными ботинками, одновременно оценивая, что именно этот материал лежит в основе неведомого оружия. А значит, никогда не закончится, и нужно выбирать другую стратегию — нападать. Тем временем атаки продолжались. Очень выручал расщепитель, уничтожая все враждебное вокруг. Но так долго продолжаться не могло. Анит выкладывался, уставая все сильнее и сильнее. Кажется, люди называли это чувство вторым дыханием. Подумалось ему в пик изнеможения, когда он, совершая усилия над собой, продолжал отбиваться. «Оно должно открыться», — думал он, приободряя сам себя. Пляска смерти продолжалась. Атлан кружился, приседал, подпрыгивал, дотягивался и рубил ежесекундно вырывающиеся из неизвестности ледяные копья. И когда силы, казалось, иссякли, он заметил, что и атаки стали реже и слабее. «Существо ослабило защиту. Я бью, будь готов. Нужно понять, где источник силы», — сказала в этот момент Макуша о присутствии, которое он уже почти забыл. В следующее мгновение Анит ощутил немыслимую для него прежде мощь, проводником которой он стал. Давняя сдержала слова и начала действовать, используя Атлана как свое оружие. Она насыщала его тело утраченной в бою энергией, который одновременно стала источником губительного для разбушевавшегося монстра удара. Аннет видел, как красноватый свет распространялся по сетям, сформированным волей демонической сущности, словно призрачный огонь, выжигая все на своем пути. Безжизненное шумом опадало, а пламя очищения продвигалось к источнику, внезапно погаснув где-то в глубине ледяного грота. Связь с Макушей прервалась, и Атлан упал на зничь, тяжело задышав. Комодос страх, услышал он новый жуткий голос в своей голове. «Пожалуй, пришло время познакомиться, Хамадос», — слух сказал воин, поднимаясь. Он встал, распрямил могучие плечи и пошел глубь пещеры мрака и ужаса, туда, где погасло волшебное пламя Макуши. «Пойдем, посмотрим на твое обиталище», — ответа не последовало, и Атлан уверенно шагнул в промерзлое пространство. Он никогда не видел столько льда и не ощущал настолько пронизывающего холода. Система жизнеобеспечения экзокостюма компенсировала разницу температуры тела Атлана и окружающей атмосферы. Но отсутствие шлема усложняло эту задачу, и он заметно мерз. Однако это ощущение было ничем по сравнению с пустотой и тишиной, установившихся здесь после победы в поединке. Оказалось, что Анита сущность бросила в самые освещенные части. Остальное пространство было темным и напоминало пустошь безжизненного космоса своими холодом и бесконечностью. Осторожно, пробираясь в полутьме к месту предполагаемого сердца, воин понемногу привык к освещению и стал различать детали. Те места, которые ему изначально показались кристаллами, вшитыми в ледяные стены пещеры, приобретали форму существ. Он стал смотреться и обнаружил, что их очень и очень много. Они совершенно обескураженно вглядывался вдаль устлыми, мерзшими влег телами. Только сейчас он понял, какой участи избежал. Или еще нет, покажет время. Он не смог пройти мимо жуткого плена и подошел посмотреть на жертву, которую он скрывает. Через прозрачную поверхность Атлант увидел красивое существо, полупрозрачное и безжизненное. Он не знал, как выглядит мимика этого существа, но отчетливо почувствовал, что в момент смерти оно было сковано ужасом. Более того, оно продолжало бояться и сейчас. Чем больше Атлант смотрелся в него, тем сильнее его самого охватывала паника и внутри все замирало и холодело. Так вот оно что, существо питается энергией страха и жизненными силами этих угасших льдах бедолаг. Ты совершенно прав. Это была Макуша. Про их боль и скорбь я тебе и говорила. В своих приступах голода и безжалостности он отловил часть жителей этой планеты. Они и так многое пережили после катастрофы, а тут еще и это. Рождение и возрождение каждой новой особи – это сложный процесс, и каждый погибший порождает огромное горе. «Я тут подумал, удачно, что именно я попал сюда», — засомневался Атлан. «Давня, как так вышло?» «Это судьба, Анит. Я тоже не выбирала свою жизнь», — спокойно ответила девушка, дав понять, что еще немного, и он останется в этой пещере один. «Прости», — сказал он скорбно. «Мои друзья не идут за мной. Я промерз и не знаю, куда идти. Я понимаю, но они тебя потеряли. Я думаю, они вскоре организуют экспедицию. После твоего похищения прошло только два часа, а пока ищи сердце». У тебя совсем мало времени. Пробуждение будет уже совсем скоро. Да, нужно закончить начатое. Ани был полон решимости уничтожить неведомого монстра. Возможно, это и есть его судьба. Спасти древний мир прекрасных существ, пострадавших так же, как и его народ. Итак, он находится здесь, это очевидно. Хамадос — что-то знакомое. Если его не остановить, он погубит всех. Где может быть его логово? Мысленно рассуждал Атлан Глядов и Почему он использует грунт? У него нет физического тела? Значит, он обитает в чем то а не в ком-то. Это не может быть один из них. Почему лед, камни и другой лом? А может, он им не только воюет, но и защищается? Анит неспешно бродил по пещере, стараясь не осматриваться в мертвецов. Чем дальше он уходил в ее глубь, тем увереннее формировалась гигантская щупальца в противоположном конце склепа. Комадос пробудился после сильного удара. Он потерял почти всю свою силу, и ему требовалась срочная подпитка. Сущность, первой столкнувшейся с сопротивлением такой силы, теперь была осторожна. Она решила подпитаться старым способом и, подкопив сил, нанести новый удар. Поэтому сейчас Хамадос собирался в самой отдаленной галерее, ведущей прямиком к деревне. Пара смертей хоть и быстрых должно было хватить для новой битвы. Он двинулся по длинному коридору, одному из сотни протянувшихся на многие километры, следуя давно известным маршрутом. Монстру на этот раз повезло. Он встретил группу молодых, суеверных и очень напуганных существ. Одним движением он пробил насквозь двоих. Упиваясь их болью, насыщаясь, он креп и становился сильнее. Последнее дрожащее и беспомощное существо он прихватил с собой, затягивая его в свой дом ужаса и боли. Высокое светло-голубое местами поблескивающее существо сразу затихло в его мертвых хватке. Оно знало, что впереди годы мучений от медленной смерти во льдах и оплакивало свою судьбу. Уже показался вход в ледяную пещеру, как вдруг раздался странный, короткий и громкий крик. Щупальце разжалось, распадаясь на части, и по направлению к звуку по полу побежала волна. Анит устало бродил, ориентиров у него не было, да и слоняться почти без дела ему надоело. Неожиданно за ухом он услышал незнакомый звук, планомерно надвигающийся гул. Он повернул голову, и у самого лица оказался эфес меча. Вибрация исходила от него. Хозяина почувствовал, догадался Анит. Он тут. Но рядом ничего необычного не наблюдалось. И воин присел. Аккуратно рукой расчистил часть пола и пригляделся. Из глубины темного тяжелого льда проступил тусклый розовый свет. «Попался!» — громогласно крикнул Анит и, выхватив меч, замахнулся им как ломом. Атлан наносил один мощный удар за другим. Вокруг его фигуры далеко разлетались осколки льда. Поднимался густой холодный пар. Меч колол и расплавлял, одновременно пробиваясь к источнику невиданной силы. Он бил все быстрее, пока сам не почувствовал удар в спину. Аник повернулся и обомлял. Перед ним стояла стена серо-голубая, неподвижная и, видимо, очень опасная. Она стала расти, разворачиваясь над ним куполом, угрожающе нависающим в двух метрах над головой. Макуша интуитивно шепотом позвал он. «Тут такое дело, нужна твоя помощь. Мне осталось немного, и я буду у цели». Я постараюсь сдерживать его, но я потратил очень много сил. Как он так быстро восстановился? Напился страха и ужаса. Этот монстр убил трех существ. Делай, что сможешь, я пойду до конца. Давняя выстрела вокруг него энергетическую сферу. Анит ощутил некоторое облегчение. Масса грунта уже не так давила на него. И продолжил начатое. Он вкладывал в свои удары нахлынувший гнев, злость, жалость, страх, боль, печаль, умноженные на жгучее желание победить избавить мир от такой гадины. С каждым ударом он приближался все больше, и монстр соствовал все сильнее. Защита, сотканная вокруг воина, становилась тоньше, прорываясь в некоторых местах, и туда проникали острые, как ножи, выросты, рассекающие костюм и плоть. Расщепитель костюма был малоэффективен, большая часть его была уничтожена при первом нападении. Остальные не справлялись с количеством уколов. Удар за ударом каждый приближался к своей цели. Вопрос заключался лишь в том, кто окажется более стойким. А слабел с каждым прорывом. У него уже была сломана нога, и он стоял на одном колене. Исечённое тело обильно теряло кровь, что только поддерживало силы монстра. Схватка казалась бесконечной и бессмысленной. Сквозь красную пелену Атлан увидел, как ярко светится что-то подо льдом. Пульсирует и дрожит. Похоже на мозг, подумал он машинально ударяя. Нанося последний удар, Анит был почти без сознания. Он всем телом навалился на меч и продавил лед, разделявший его с врагом. Лезвие вонзилось резко и неумолимо, уничтожая монстра раз и навсегда. Огоней не было, и звуки все разом прекратились. Купол просто беззвучно рассыпался, обрушиваясь на Атлана и место боя. Анит лежал неподвижно завалившись на бок, а меч торчал из окровавленной ледяной ямы. Все погасло, магическое оружие стало безжизненно серым. Хранилище Хамадоса превратилось в кусок мяса, а костюм Атлана перестал подсвечиваться, так как система жизнеобеспечения отключилась. В единственном луче света, проникающим в пещеру, показалась фигура, осторожно поступающая к побоищу.